Глава вторая Карета у незнакомца, он так и не представился мне, даже если назвался госпоже Увы, оказалась огромной, почти как комната горничной. Она была запряжена шестеркой, и громадные вороны и кони взяли с места в карьер, едва лишь захлопнулась дверца, а я села на краешек скамьи. Да какая скамья? Это был целый диван, едва ли не шире моей кровати. Мужчина сел напротив, и право я не дотянулась бы до него, не вставая с места, даже если бы очень захотела. Карета мягко покачивалась, за окном мелькали знакомые дома. «Нельзя же так гнать по городу, ведь улочки узкие, еще шибут кого-нибудь», — мелькнула в голове, но я не осмелилась подать голос. «Располагайтесь», — сказал мой спутник. «Путь не близкий». «Благодарю, господин», — ответила я и села поудобнее, сложив руки на коленях. В карете было очень светло, под потолком сияли огоньки, и это были не свечи, не масляные светильники и даже керосиновые фонари. Это были колдовские огни, которые я видела лишь два раза в жизни, в день траура и на празднике в честь коронации. Они очень дорогие, я слышала. И если даже в карете устроено такое освещение, выходит, мой отец богат. Как бы я хотела, чтобы управляющий сказал хоть несколько слов о хозяине, но нет, он откинул столик. Тот удивительным образом крепился к дверце, вынул из выдвижного ящичка стопку бумаг и углубился в чтение. Время от времени он делал какие-то пометки в документах, а обо мне, похоже, и думать забыл. Вот когда я пожалела о том, что не взяла с собой хотя бы одну книгу. Ведь могла же сунуть ее за пояс или зажать под мышкой. Молчаливый кучер забросил мои саквояж на задок кареты, и до них было не добраться. Не просить же остановиться. Хотя рано или поздно придется, И как это сделать? Я почувствовала, как глаза наполняются слезами, и изо всех сил постаралась сдержаться. Может, этому человеку не нравится, когда девушки плачут? с ударынем невыразительно сказал он, взглянув на меня. «Если вам угодно рыдать, не сдерживайтесь. Надеюсь, у вас найдется чистый платок». «Если нет, я дам вам свой. Не переживайте. Мне вы не помешаете. Меня не смущают женские слезы, в особенности проистекающие от разлуки с каким-то шивым пансионом в проклятой глуши». Клянусь, я так разозлилась на него за эти слова, что мгновенно расхотела плакать. «Конечно, наш городок далеко от столицы, но это хороший город, и учителя в нашем пансионе замечательные. Еще неизвестно, какие окажутся там» куда определит меня незнакомый отец. Может, вовсе решит обучать на дому. Это будет совсем скверно. Мне не удастся быстро найти новых знакомых. Не подруг, те остались позади, но хотя бы приятельниц, с которыми можно перемолвиться словом. Я прислонилась виском к окошку кареты. Снаружи совсем стемнело, лишь мелькали огоньки. И поди угадай, что это было. Чей-то дом, фонари на заставе, железнодорожный переезд. Зато в отражении отлично был виден управляющий. Я опасалась смотреть на него прямо, но вот так. Почему нет? Он все перебирал и перебирал бумаги. Хмурился, шевелил губами, но мне неприятно было его лицо, поэтому я разглядывала руки, и вот тут меня поджидало неожиданное открытие. В отражении мне явилось вовсе не то, что я недавно созерцала вблизи. У управляющего были короткие толстые пальцы, и такие сосиски в перетяжках с глубоко вросшими в плоть широкими плоскими ногтями, пускай и аккуратно подстриженными. В стекле же я видела крупные, но вовсе не грубые кисти. Из-за пшлагов при движении показывались костистые запястья, и чувствовалось, что выше них руки тоже худые и жилистые, вовсе не полные, как у управляющего. Я даже рискнула покоситься на него и удостоверилась. Толстые, местами поросшие шерстью, словно гусеницы волшебных синих бабочек, пальцы на месте. Как же так? Может, воображение разыгралось? Я немного подвинулась на сиденье. Очень хотелось поджать ноги, но я боялась испачкать сиденье, а разуться не рискнула. Да и управляющий вряд ли одобрил бы такое поведение. Но неудобство было целью моего маневра. Теперь мне видно было намного больше. В стекле отражался неуправляющий. Вернее, не могу описать. Я видела его. Эти вот краткопалые руки, но они были словно набитые ватой перчатки актёра из бродячего театра, играющего толстяка, а сквозь них просвечивала настоящая плоть. тоже было и с лицом. Я угадала, маска сидела не слишком плотно. Складки собирались не так, как это бывает у живых людей, а под ней... «Перестаньте таращиться на меня, сударыня», — сказал вдруг управляющий, и я вздрогнула. «Ох, не нужно было сличать отражений с истинным обликом. Хотя, какой из них истинный?» «Что-нибудь не так? Вы голодны? Хотите пить? Вас укачивает? Вам нужно выйти? Пожалуйста, скажите это вслух. Мне предписано делать все для вашего удобства. Но к моему превеликому сожалению я не обучен угадывать мысли». «Нет-нет, ничего такого, господин», — поспешила я сказать. «И все же». «Почему вам не дает покоя мой облик и мое отражение?» «Просто любопытство, господин. Мне показалось...» Я прикусила язык, но было поздно. Он впился в меня взглядом. «Что именно вам показалось? Ну же?» «Это просто воображение, господин», — выговорила я. «Мне почудилось, будто в отражении вы выглядите иначе. Наверное, тени так падают, вот и...» «Неужели?» Управляющий не двинулся с места, но мне казалось, будто он навис надо мной и впечатал в спинку сиденья каменной рукой. «И каков же мой облик там, за стеклом?» Я открыла рот, чтобы описать, но тут же умолкла и виновато развела руками. «Слов нет до чего хорош?» Неожиданно улыбнулся управляющий, и выглядело это ужасно до такой степени, что меня передёрнуло. «В вашем личном деле отмечено, что вы недурно рисуете с натуры». «Сможете изобразить то, что увидели?» «Не знаю. Попробую, но...» «Держите». Сильно наклонившись вперед, он передал мне твердую папку для бумаг и ручку-самописку, на которой я заметила королевский вензель. «Поосторожней с нею. Это подарок его величества. Последний должно быть в его жизни». «О!» Только и смогла я произнести. Королевская семья погибла совсем недавно, чуть больше года назад. В газетах писали, это была авария. Локомотив сошел с рельсов. Выцелела только младшая принцесса. Великим чудом, как говорили. И я боялась представить, какой груз ответственности ей, моей ровеснице, пришлось принять на плечи с коронацией. Но у нее был регент, были надежные советники, хватало родственников, в конце концов. Неужели они позволят ей совершить ошибку? «Рисуйте, сударыня», — напомнил мне управляющий и я неуверенно провела первую линию. Пришлось испортить несколько листов, прежде чем я приноровилась к самописке. Это все таки не гриф или не уголь. Наконец получилось что-то отдаленно напоминающее отражение в окне, и я робко протянула рисунок управляющему. он даже как!» — негромко произнес он, посмотрев на изображение. «Вы это только теперь увидели?» «Нет», — честно ответила я. Еще в пансионе». Мне показалось, будто на вас маска, господин. Или даже костюм, набитый соломой. в таких представляют сказочных зверей на осеннем празднике. Только они умеют управляться с лапами и хвостами. А вы как будто не привыкли и... «Достаточно», — остановил он, и я испуганно умолкла. «Что ж, кажется, мне наконец-то улыбнулась удача, и эта поездка не была напрасной». Привстав, он стукнул в переднюю стенку кареты, и меня вжало в спинку сиденья. Казалось, кони помчались еще быстрее, чем прежде, хотя я не представляла, как это возможно. «Держитесь», — сказал управляющий, вернувшись на место и сложив столик. «Сейчас будет трясти». Вовремя он предупредил. Я едва успела схватиться за сиденье и ручку на двери. Мы словно выехали с ровной мостовой на бездорожье со сплошными ухабами. Подбрасывала так что несколько раз я едва не ударилась головой о стенку кареты. А потом, когда она заложила особенно крутой поворот, меня бросило вперед с такой силой, что, наверное, я расшиблась бы, если бы не управляющий. «Посидите-ка лучше рядом со мной», — сказал он, перехватив меня точным движением. Сам он за все это время с места не сдвинулся, будто тряска была ему привычна. «И не бойтесь, скоро это закончится». На ощупь его рука тоже никак не могла принадлежать толстяку. Пальцы были жесткими и больно впивались в моё плечо. Но я предпочла потерпеть, нежели летать по всей карете, как лягушка в надутом мече. Он не солгал. Трясло все меньше и меньше, покуда, как мне показалось, карета вновь не покатилась по ровной дороге, куда медленнее, чем прежде. Я невольно пожалела лошадей, которым пришлось выдержать этакую скачку по буйракам. «Прибываем!» — сказал управляющий, взглянув на часы. Я всякий раз вздрагивала, когда он звонко щелкал крышкой. «Так, раз уж вы все равно меня раскусили, сударыня, не вижу смысла продолжать этот маскарад». Я невольно шарахнулась в сторону, благо места хватало. Чужой облик слезал с него клочьями. стали пухлые пальцы, появился массивный перстень на среднем пальце левой руки, опал живот, исхудали полные плечи. Удивительно. Костюм не повис на нем, как на вешалке. Наверное, тоже был заколдован. Изменилось лицо. Оно сделалось таким, какое я рассмотрела в отражении. Сухим, скуластым, с резкими складками возле тонкогубого рта. Нос вытянулся и оказался довольно длинным, узким, с едва заметной горбинкой. И брови появились, неожиданно темные при русых волосах, с прихотливым изломом. Только глаза остались прежними. Светло-зелеными, колючими. Он повернулся, и я увидела его в профиль. И вспомнила, наконец, где я видела этого человека. Рядом со мной сидел всемогущий канцлер, правая рука покойного короля и регент юной королевы. Наверное, нужно было упасть в обморок от потрясения. Но я настолько опешила, что даже забыла испугаться. А когда вспомнила об этом, дверца кареты уже открылась, и слуга подал мне руку в белой перчатке, чтобы помочь выйти. Ночь вокруг сияла огнями. Наш маленький городок не светился так даже во время праздников. А здесь не было видно звезд, и небо казалось лиловым от обили огней. Я повернулась, и вот тут-то у меня подогнулись колени. И это здание я много раз видела на картинках и на снимках. До него было не близко, но... Зачем я здесь? Только и смогла я выговорить. — Узнаете, — негромко произнес канцлер и предложил мне руку. Ничего не оставалось, кроме как взяться за его локоть. Сбросив личину, он остался невысоким. Для мужчины, конечно же. Я помнила снимки в газетах. Покойный король был на целую голову выше. Впрочем, я все равно едва доставала канцлеру макушкой до уха. — Не переживайте, сударыне. Ваши сокровища останутся в целости и сохранности. — Я вовсе не переживаю, ваше превосходительство, — дрогнувшим голосом ответила я. — Неужели ваши слуги позариться на мои безделушки, лишь бы не выбросили как ненужный хлам. Он едва заметно улыбнулся и увлек меня по дорожке во тьму. Я все оглядывалась на королевскую лестницу. И, наверное, канцлер заметил это, поскольку сказал, «Не смотрите туда, сударни. Там вам делать нечего». «Простите ваше превосходительство», — выговорила я. Бесконечная сверкающая лента королевской лестницы велась в темноте, И я не могла вообразить, как же всходили на эту немыслимую высоту монархи в полном церемониальном облачении. Если оно весит, наверное, как я сама с двумя саквояжами. Я просто не думала, что она настолько... настолько длинная. Вы даже не представляете, насколько. Обронил он после паузы и вновь повлек меня за собой. Здесь, в ухоженных зарослях, прятался вход в небольшой домик. Кажется, подобные назывались охотничьими. Но да какая охота посреди города? А может, это просто флигель или пристройка для слуг? Как поймешь?» на чем бы ни было это строение, внутри оказалось удивительно красиво. Один мозаичный пол чего стоил. «Нына», — негромко произнес канцлер, и я обнаружила рядом с собой рослую женщину в скромном платье. Похоже, и носили горничные в пансионе, только это было сшито из куда более дорогой ткани. Что там? Намного лучше, чем мое собственное. «Проводи гостю в ее покое и позаботься о ней». Та молча поклонилась. «На дворе глухая ночь», — сказал он, обращаясь ко мне. «И вам давно пора спать. Я рассчитывал, что вы вздремнете в карете, а поутру... Впрочем, неважно. Поговорим, когда выспитесь. А пока мест отправляйтесь с Неной, сударыня». Я кивнула, потом спохватилась, сделала реверанс. Канцлер вряд ли увидел его. Он уже повернулся спиной и поплелась за горничной. Та оказалась молчаливым, проводила меня в комнату, помогла умыться с дороги, подала стакан теплого молока и булочку, потом принесла ночную одежду и уложила спать. И все это безмолвно. Я пыталась спрашивать у нее о чем-то, но Нена лишь сдержанно улыбалась и продолжала делать свое дело. Нескольких попыток хватило, чтобы удостовериться. Она и слова не скажет, пока ей не прикажет хозяин. А может, она вовсе не моя? Постель оказалась непривычно мягкой. Я тонула в подушках, одеяло казалось сугробом, под которым немудрено потеряться. Сна не было ни в одном глазу. Я пыталась считать единорогов, честных чиновников и прочих волшебных существ, но не могла сомкнуть глаз. Скорее бы утро. Совсем измучившись, я слезла с огромной кровати, надела платье прямо поверх ночной рубашки и выглянула в коридор. Я понимала, что поступать так не следует, что меня за это отругают, накажут или вовсе вышвырнут прочь, но лежать и таращиться в потолок было выше моих сил. и ноги зябли на каменном полу, зато ступали бесшумно, поэтому я, выйдя на лестницу, услышала голоса прежде, чем меня заметили и присела за балюстрадой, лавя каждое слово. «Удивительное совпадение, мэтр», — негромко произнес канцлер. «Его голос я хорошо запомнила» а еще он всегда делал заметную паузу перед тем как поименовать собеседника словно сомневался правильно ли помнит его звание или достоин ли человек этого самого звания наверное это изрядно пугало придворных думаете повезло наконец ответил хрипловатый старческий голос она разглядела меня под личиной мэтр. а если этого мало то вот вам еще она увидела королевскую лестницу Спросила еще, неужели та в самом деле настолько длинная? Однако... Завтра, вернее, уже сегодня посмотрите сами на это юное дарование. Если она не подойдет. Право, нет больше моих сил искать замену. Постараемся приспособить эту. Раз уж она способна видеть, то хоть на что-то сгодится. А там, будем надеяться, все придет в норму. Голос старика помягчил. В нем зазвучали заботливые нотки. Я понимаю, Ода, насколько тебе тяжело. Я состоял регентом при бабушке нынешней королевы, пусть и недолго, но... Именно... После паузы ответил канцлер. Недолго. И она... Он осекся, и все стихло. Я тоже замерла в своем укрытии, надеясь, что не выдала себя ни шорохом, ни вздохом, но ничего не вышло. Вам велено было идти спать. «Сударыня», — сказал канцлер, остановившись передо мной. «Я не расслышала его шагов, клянусь». «Что вы делаете здесь в такое время? Стараетесь рассердить меня настолько, чтобы я с утра пораньше отправил вас обратно в приют? То есть пансион, конечно же, под крыло почтенной госпожи Уве». Я не нашлась с ответом. Даже на прогулке во сне нельзя было списать мое появление здесь. Я ведь оделась. А лунатики бродят как есть». Нена не заметила, что вы вышли из комнаты», — добавил он. «Интересно, как вам это удалось?» Просто повернула ручку, а дверь была не заперта. «Не заперта? В самом деле?» «Не вздумайте заплакать». И «Я сказал, что женские слезы меня не пугают. Но это не значит, будто мне нравится терять время понапрасну, дождаясь, покуда они высохнут». «Я... я вовсе не собиралась...» Выговорила я, хотя мне было невразимо страшно. Простите ваше превосходительство. Мне не спалось, и я... «Искали библиотеку?» Неожиданно улыбнулся канцлер. Вынужден вас огорчить. Здесь ее нет. И встаньте уже. Не нужно сидеть на холодном полу». Он протянул мне руку, и я несмело взялась за его пальцы. «Вижу, вы любопытны сверх всякой меры, сударыня. Я просто хотела узнать, зачем я вам понадобилась». Едва слышно выговорила я, ужасаясь из собственной смелости. «Пожалуйста, скажите, тогда будет не так страшно». «Даже если я сообщу, что намерен принести вас в жертву дикарским богам?» «Да», — твердо сказала я. «Но только объясните, каким, зачем и почему». «И... и...» «Только не плачьте», — который раз повторил канцлер и потер переносицу. «Забавно». У нашего старого учителя истории был такой же жест, но тот носил пенсне, и когда он снимал его, на переносице оставались красные вдавленные следы, и их-то учитель потирал. — Подите, обуйтесь, с ударынем. Мне не холодно, право, — шепотом сказала я, живо представив, как вхожу в спальню, ищу ботинки, и в это мгновение дверь захлопывается, проворачивается в замке ключ, и я слышу удаляющиеся шаги. «Хотите получить воспаление легких? Дело ваше», — согласился он. Идемте. Здесь недалеко». По дороге я успела несколько раз проклясть свою несговорчивость. Мы вышли во двор, а идти по гравийной дорожке босиком было очень больно. Я терпела, стараясь ступать на пальцах, но мне то и дело подворачивались крупные камни, и я сильнее хваталась за руку канцлера, стараясь только не повисать на ней всей тяжестью. Не сомневаюсь, он прекрасно видел, в чем дело, но не сказал ни слова. Сама ведь виновата, что не пожелала обуться. «Сюда», — произнес он, наконец. «Закройте глаза и держитесь за меня крепче, сударыня. Может... хм... встряхнуть». «Как в карете?» — угадала я. «Хуже, потому что ближе». «Непонятно», — ответил он. Потом высвободил руку и крепко взял меня за талию. «Так надежнее. Теперь...» «Шаг вперед! Я думала, из меня не то что дух, а и все потроха вытряхнет. «Какая там лягушка в мече?» Этому я даже сравнение придумать не сумела. И хорошо, что ужин был таким легким, иначе я рисковала опозориться. «Надо же, живы!» Любезно произнес канцлер, когда я отдышалась. «Тем лучше. Идёмте, сударыни. Ничего не бойтесь и постарайтесь держать язык за зубами. Я отвечу на ваши вопросы в другое время» и в другом месте». «Как прикажете ваше превосходительство?» — шепнула я, сглотнув горькую слюну. Это был совсем другой особняк. Здесь потолки были выше, залы просторнее, окна больше, и откуда-то доносился запах цветущего сада, хотя стояла глухая холодная осень. Никто не попался нам на пути, ни одной живой души, и я поразилась. «Неужели здесь совсем нет слуг? Но так ведь не бывает, если дом не заброшен» а за этим следили со всем тщанием. Сложно не заметить свежие цветы в вазах, недавно начищенные перила, сверкающие зеркала. Но вот, наконец, я увидела людей, и они расступились перед канцлером, отворили двери в опочивальню, и я увидела на огромной кровати спящую девочку. Девушку. Себя. Нет, в самом деле. У нее были точно такие же темно каштановые волосы, чуть вздернутый нос, подбородок с ямочкой. Левая бровь выше правой, домиком. Глаза вот закрыты, никак не сравнишь. Но я была уверена, что у спящей они такие же, как у меня. темно серый Цветы снеговой тучи. Вернее, у меня, как у нее. Все еще не страшно? Негромко спросил канцлер, и я покачала головой. В самом деле? Вы не узнаете ту, что перед вами? Нет, ваше превосходительство. Ответила я как можно тише, Опасаясь потревожить сон незнакомки. Конечно. Вы ведь видели ее только в газетах. На парадных снимках, исправленных и улучшенных. Но у вас цепкая память и хорошее воображение. В чем я уже имел удовольствие убедиться. Так что присмотритесь как следует. Я послушалась и уставилась на больную или спящую. Нет, все-таки мы не очень похожи. Если бы я могла оценить мимику, было бы проще. Но, увы, лицо девушки казалось совершенно неподвижным. А я не знаю, как выгляжу во сне. Такие огромные круги под глазами у меня появляются, только если я долго и тяжело болею. А еще тускнеют и перестают виться волосы, трескаются губы. Помню, какая-то домашняя девочка пришла в пансион с кашлем, сказав, что это всего лишь простуда. А через неделю слегли все пансионерки. Когда я встала после той болезни то выглядела примерно так же, как эта девушка на королевской кровати. Разве что была намного более худой. На королевской? Радные снимки в газете? Я невольно отшатнулась, запнулась за какой-то пофиг и неминуемо упала бы, наделав шума, если бы канцлер не удержал меня за плечи. «Узнали?» — негромко спросил он, и я кивнула. «Тогда идёмте. Не нужно ее беспокоить». И противоречи собственным словам, Канцлер подошел к постели ее Величества, осторожно убрал с ее лба влажную от испаренных прядь волос, дотронулся до руки и постоял так недолго. Идемте, сударыне, сказал он наконец. Вы увидели достаточно. Теперь, полагаю, желаете услышать, в какую историю угодили.